так эту иллюминацию в пустыне квл делает ошеломленно воскликнул шут да сэр суси облокотился двумя руками на стол их большая машина с клем на самом деле является голографическим проектором программируемым в реальном времени его цель психологическая атака врага они проверили его на нашем лагере полагая что если бы Микроиды не стали дружественными, нам пришлось бы нелегко. Досадно, что он не предупредил меня, если учесть, что некоторые из моих людей попали в беду. Стукнул кулаком по столу Шут. «Я полагаю, у него был приказ», — предположил дежуривший в этот день Армстронг. Его жесткая поза была противопоставлением усталой мягкости Суси. Даже союзники имеют друг от друга секреты, как вы знаете. Не удивлюсь, если у легиона есть детальный план вторжения на Зенобию, если местные станут нашими врагами. Он посмотрел на Шутта, который молча сидел и смотрел на него. Понял свою ошибку и поправился. Но это не мое дело, пока такая ситуация не возникнет. «Будем надеяться, что не возникнет», — тихо сказал Шут. «Ты поставил меня в неловкое положение. Если Квел узнает, что мы за ним шпионили, отношения между нами и зенобианцами испортятся. Даже если Квелу будет все равно, начальство его может вознегодовать. И что же мы предпримем?» — Более того, нам надо помешать ему узнать обо всем этом, — добавил Армстронг. — Если они поймут, что нам известно про их секретный склем, они могут и в шпионаже нас обвинить, если рассуждать логически. — Не думаю, капитан, — возразил Суси. — Квелл не стал бы в открытую устанавливать склем, если бы он был секретным, да и с охотниками не стал бы помогать. Это бы потребовало изрядной двуличности, а для Зенобианца сложновато. — Если ты понял, как Зенобианцы думают, то в ноги тебе кланяюсь, — воршливо произнес Армстронг. — Половину из того, что он говорит, я не понимаю. Что ж говорить о мыслях? — Ну, тут помог Преп со своей нежданной задачкой, — усмехнулся Суси. — Его задачка пробудила меня интересоваться зенобианской культурой. Вы вчера видели их легенду об Эльвизе. Я думал препростроиться, когда поймет, что это всего лишь старая земная запись. Однако он все истолковал по-своему. Но независимо от чего бы то ни было, я нашел парочку интересных особенностей касательно зенобианского языка, который очень необычен для нас. — И неудивительно, — согласился Ашут. — Я, наверное, говорил с ними, как дикарь, — говорит с человеком. Даже с транслятором не все понятно. Большую часть времени мы друг друга не понимаем, как если бы и разговаривали на двух разных диалектах. — Хотите, верьте, хотите, нет. Но между зенобианцами в целом такая же проблема, — улыбнулся Суси. Я их наслушался. В их обществе нет общепринятого языка в том смысле, в каком есть у нас. — В свете текущих событий я склонен утверждать, что язык у них есть, — возразил Бикер, так как я только сегодня слышал, как один легионер зазвонил коммуникатор Шутта. Подожди секунду, Бик. Попросил он и поднес коммуникатор к губам. «Да, мамочка?» «Летный лифтенант Квелл просит зайти, милаха!» — раздался дерзкий голос центра связи. «Я бы послала его куда подальше, но он видел, как к тебе люди заходили». «Замечательно! Пусть зайдет, мамуля!» — Обрадовался Шут. «Никаких проблем!» Честно говоря, у меня уже накопилось к нему парочка вопросов. «Но убедитесь, что он отвечает именно на твой вопрос, солнце», — предупредила мамочка, — «я отправляю его к тебе». «Отлично!» — улыбнулся Шут и оборвал связь. «Надеюсь, капитан», — пробормотал лейтенант Армстронг без улыбки. Через пару секунд вошел летный левтенант Квелл. Впервые на памяти легионеров он был в штатском, наполовину в камуфляже, а наполовину в домашней одежде. Довершала картину соломенная шляпка, достойная сельского пугала. «Приветствую, капитан Клоун!» — начал Зенобианец. «По совету вашего лжеца и известного Экопса мы завершили миссию день в день». — Наслышан, — произнес шут. — Так почему бы тебе не рассказать нам во всех подробностях? — Конечно, — довольно откликнулся Квел. Все началось, когда сырая рыба подошел ко мне, когда моя команда настраивалась к Лем. Сначала я не понял, чего он хочет, хотя я подумал, что он выведывает наши тайны. — О, нет! «Это было бы слишком для меня», — покраснел Суси. «Не переживайте, сырая рыба», — успокоил его Квелл. «Склем не имеет грифа секретности, иначе бы мы никогда не привезли его к вам в лагерь». «Не секретный?» — Шут выглядел озадаченно. «Почему же тогда вы, ваши люди, затруднялись ответить мне, для чего он предназначен?» «Кажется, я могу объяснить, в чем дело», – просиял Суси. «Я вам говорил про их язык, капитан. Нет двух зенобианцев, разговаривающих одинаково, так что наши трансляторы для них не очень хорошо работают. С большинством других видов различия минимальны, но, как я понял Квела у них различия весьма ощутимы». А если зенобианского джентльмена так сложно понять, как же его понимаешь ты? – спросил Бикер, но все пропустили его слова мимо ушей. Знаете, могут быть последствия для информационной безопасности, капитан. Наморщил лоб Армстронг. И правда, Армстронг, улыбнулся шут. А у меня есть идея, как эту особенность использовать. — Мы Использовать? Глаза Армстронга расширились. Как можно использовать несогласованность в речи? — Мысли шире, — посоветовал Шут. Современная промышленность и бизнес не стоят на месте, но им нужны, как и на... никогда, безопасные пароли. Как показывал нам уже не раз Суси, любой код может быть со временем взломан. «Ну, может быть, не каждый», – пожал плечами Суси, – «но я обещаю неплохой процент успехов, если посмотреть на те пароли, с которыми я сталкивался». «Из того, что я видел, неплохой процент. Это чересчур скромно», – заметил Шут. — Да, сырая рыба является очень умным человеком, — подтвердил Квел, покачивая хвостом. Шут усмехнулся. — Я уверен, Суси ценит похвалу. — Но как ты думаешь, Суси, сможешь ли ты взломать пароль, если он будет являться записью разговора двух зенавианцев? Суси пристально посмотрел на Шут и покачал головой. Слишком мала вероятность. Я имею в виду, что с большинством видов это может пройти, но зенабианцы говорят на разных диалектах. Если пропустить разговор через транслятор, бессмыслица какая-то получится. Именно так я и предполагал, усмехнулся Шут и повернулся к Бикеру. Мы сидим на золотоносной жиле Бик напомните мне это я искал место для высокодоходных инвестиций и думаю что придется создать под эту идею отдельную компанию да сэр откликнулся дворецкий я уже выделил несколько перспективных направлений для развития и я так полагаю для местного населения тоже будет такой какой доход предположил квл ущерившись своей страшной улыбкой. — Абсолютно правильно, — подтвердил Шут. — Мы не можем обойтись без народа, который дает нам такую возможность. Тем более стоит отблагодарить вас за розыгрыш с охотниками. — Это всего лишь небольшая услуга, капитан Клоун, — отмахнулся Квелл. — Когда известные Барки и я услышали... Остенные цели прибытия охотников я с удовольствием напугал их. Это было совсем не сложно. Я использовал образ моей матери, которая отложила яйцо со мной, только увеличил его в пятьдесят раз и сделал поуродливее. Но Она была рада помочь, хотя и считать, что это ее полнит. Но получилось отлично для всех, в том числе и для моей команды которая попрактиковалась в работе со склемом. «Конечно, отлично!» — Шут усмехнулся. «И огромное спасибо твоей мамочке!» «Как бы теперь отправить такого монстра в лагерь инспекторов МСЭИа?» Но он был прерван писком коммуникатора. «Простите меня, джентльмены!» — прервал он речь. «Да, мамочка, что скажешь?» «Еще посетитель, дорогуша!» – прощепетала мамочка. «Один из этих проклятых инспекторов МСАЯ Мне заставить его подождать часок-другой?» «Нет, по счастью, мы как раз о них говорили», – Улыбнулся Шут. «Почему бы тебе не пригласить его?» «Ладно, глупый мальчишка», – сказал дерзкий голос на его запястье. Но это был твой выбор и твои похороны. «Привет, капитан», — сказал инспектор АМС я. Шут немало удивился. Обычно за всех говорила старший инспектор Нюхач, но теперь пришел инспектор Гардер. «Надеюсь, я не помешал», — робко сказал он. «Вся ваша команда мешает с самого прибытия». — пробормотал Армстронг. Шут, казалось, не заметил его. — Честно говоря, нет, — сказал он. — Чем обязан инспектор? — Я пришел, чтобы сказать вам о завершении нашей миссии, — признался Гарднер. — Мы пакуем чемоданы и ждем разрешения на взлет. «Завершений — Завершений? — недоверчиво переспросил Бикер. — «Э, «Простите, а когда вы успели откопать что-нибудь на нас?» «Да», — поддержал Шут. «Честно говоря, я думал, что старший инспектор Нюхач получила четкие указания обвинить нашу роту в любом прегрешении». «Но, учитывая мои данные, она была готова закрыть здесь все и спустить на вас барки», — добавил Гардер. Но если не придираться к формальностям, вы не делаете никаких нарушений, капитан. Это впечатляет, учитывая, как сложно собрать под одной крышей охрану окружающей среды военный лагерь. Но спасибо, Кэп, вам это удалось. «Хм», — промычал Бикер, — «а как вы до этого дошли?» — осмелюсь спросить. Я считаю, что старший инспектор видела все в негативном свете. — Согласен, — подтвердил Гарднер, — но ее сместили так-то. — Сместили? — недоверчиво произнес шут. — Я думал, она была главой миссии.